«Вот такие дела, Рата. Есть мысли, как их лечить?» «Так я знала, что ты обратишься ко мне». «А как же. Если ты гениальный учёный, то пришло время это доказать. Или мне лучше обратиться к твоему великому предку Харун?» «Кстати, Харун сейчас находится у Мамору. Она решила не жить у меня в деревне постоянно». «Опять ты меня дразнишь, граф?» «Я знакома с этой темой лишь по научным трудам, которые читала во время учёбы. Но лучше уж этим займусь я, чем она. И всё-таки мысли есть. Хорошо было бы попробовать сонную терапию». Если не поможет, тогда воспользуемся тем планом, который ты предлагал. Сонно? Это что-то вроде гипнотерапии. Я как-то читала в манге про такое лечение, когда пациента сначала гипнотизируют, а затем в этом состоянии лечат. Нет, совсем другое. Это лечение с помощью магии. А, вот они технологии параллельного мира. Тут лечат психику заклинаниями. Как правило, этим занимаются заклинатели и владыки магии иллюзий. К счастью, таких у нас хоть отбавляй. Ага. Я посмотрел на всех наших иллюзионистов. Рафталия, Руфт и Рафтян с рафообразными. «Что? Вы хотите, чтобы это сделали мы?» высказалась за всех Рафталия. «Если конкретнее, вам придётся управлять с нами пациента с психологической травмой при помощи вашей магии», объяснила Рата. «Вы должны подвести его к моменту получения травмы, а дальше придумать, как дать этому кошмару иной благополучный исход». «Неужели с помощью иллюзий можно так сделать?» «Иной исход?» Как пережившая психическую травму, ты должна понимать, о чём я говорю. Важно понимать, что лечение от страха будет разным у разных людей. Вернуть человека в травмирующий момент, а затем привести к счастливому финалу, это, например, показать ему сон про победу над Цербером, про вовремя пришедшую подмогу или про разговор с погибшими родственниками. В целом я понимаю, о чём речь, но думаю, что это совсем не просто. Ты сейчас тоже герой, поэт другого мира. Ты владеешь магией иллюзий, куда лучше большинства заклинателей. Так что почему бы не попробовать? Хотя Рафталия предпочитает сражаться клинком, ей как герою доступны заклинания либерашен класса. Раньше она была скована ограничениями, но недавно бы драконов снял. Так что лечение от ментальных травм волне может стать для Рафтали отличной практикой сложных заклинаний. Я, конечно, попробую. А Рафталия и остальные будут нам помогать? спросила Кил. Да, я этого никогда раньше не делала, поэтому не очень уверена в себе, но сделаю всё возможное. Ура! Вот уж не думал, что именно Рафталия будет заниматься лечением Килл от душевной травмы. Впрочем, Килл ей доверяет и не будет нервничать. Главное, чтобы сработало. Но у меня тут же появился вопрос. Так, Рата, а что ж ты не предложила так лечить мою травму? Потому что тебя и без этого неплохо лечили. Она о том, как я спал в обнимку с Рафтян? Но это совсем другое. И вообще, граф, что в твоём случае было бы благополучным концом того происшествия? То, что я бы отбился от стаи филариалов и обратил их в бегство? То, что все они вдруг превратились бы в рафообразных, наверное, я после пробуждения понял бы, что так не бывает, и травма бы всё равно осталась. О этого метода куча индивидуальных особенностей. Тебе графо оно бы совсем не подошло. По крайней мере, я так считаю. Чёрт возьми, почему в последнее время появилось так много вещей, которые мне не под силу или не могут мне помочь? Грустно это. Я страшно недоволен, но ладно. Давайте пока сосредоточимся на тех, кто хочет лечиться. Да! Таким образом, сегодняшний вечер ознаменовал первый день работы Рафталии Руфта и Рафа образных как психотерапевтов. Отлично, с планом лечения Кил разобрались. Что там дальше? Пора воплотить в жизнь то, о чём я подумал перед началом охоты. К счастью, тут полна зрителей, и я в случае чего легко оправдаюсь. Решившись, я подошёл к Рафталии. Однако она, заметив это, начала пять от нас назад. Ты чего? А, у вас крайне зловещий взгляд на фоне сама. Как это называть? Хорошей врождённой интуицией? Или она, как бывало и вояка, уже начала издалека чуять опасность? Может, тебе просто кажется? Нет. И после вашего ответа я тем более уверен, что вы что-то задумали. В противном случае вы бы высказались в духе «Ты стала слишком нервная, тебе не помешало бы расслабиться». Оу. Oh. Значит, разгадка в том, что Рафтали очень хорошо меня знает и понимает, когда я веду себя необычно. Конечно, можно гордиться тем, насколько крепка наша связь, но прямо сейчас это лишнее. Ну, так получилось. Скажу спасибо тем, кто меня достаёт последнее время. Помолчи, потерпи. На Фумисама, Рафтал я покраснела и даже схватилась за рукоять катаны. Что именно вы собираетесь со мной делать из-за того, что вас постоянно достаёт? Тфу, да что ж ты сопротивляешься? Неужели тебе это настолько неприятно? Скажи мне, Рэн, это у Ивата не дано помоть не на рассвете, или его кто-то на это надумал из окружения? А, не знаю. Рэн и Клэр о чём-то шепчутся, тычав в меня пальцами. Малти выпала в осадок, Руфт недоуменно моргал. Рафообразные во главе с Рафтян дружно вздыхали. Винди осмотрела на меня ледяным взглядом. «Братец сошёл с ума! Гав-гав!» «Килл, не беси меня!» «Неужели у брата крыша поехала?» «Атла, да я мне знаю, как я должен на это реагировать!» «Фаур, будь Атла жива, она бы увидела в этом очередную возможность наброситься на меня!» «Забыл, что ли, как постоянно ревновал её?» «А, точно!» «А, но ты ведёшь себя прямо, как когда пытался переспать со мной!» Ты точно спятил? Да не веду я себя так. Я делаю то, о чём вы мне так долго говорили. Почему никто меня не поддерживает? Мы с Рафталией ходили кругами так, словно готовились к битве. А, я вспомнила, что было днём, и, кажется, догадалась, что задумал герой что сама. Я вдруг заявила имя. Я помню, как у меня днём шерсть встала дыбом от зловещего предчувствия. Неужели сейчас оно сбудется? Отозвалась Рафталия, будто начиная понимать, что сейчас будет. Что у неё за шестое чувство такое? Рафу! Раф я надручённо пожала плечами. Полагаю, она бы поняла, выслушав внятные и подробные объяснения, но если рассказать сразу всем, эффект может быть другим. Имия, в каких условиях и к какому именно решению пришёл на Афами сама? Скажи мне лично! А, да, дело в том... Имия подошла к Рафталии и на ушко ей что-то рассказала. Сначала покрасневшая Рафталия щурилась, глядя на меня, и не убирала ладони с катаны, но постепенно на её лице появилось удивление. Наконец она перестала меня бояться, подошла и тихо спросила. «А, Нафами сама, можно ваше подтверждение? Вы правда не собираетесь при всех делать со мной то, на что надеется сестренка Саодина?» «Нет. И вообще с чего ты решила, что у меня фетиш на публичное унижение?» «Она правда думала, что я устрою посреди деревни урок анатомии? Такое только извращенцу придёт в голову». «Да, священные герои приходят из других миров», Но неужели тут считают, что у нас нет понятия морали? Рафталия глубоко вздохнула, будто она не знала, что я на такое никогда не пойду. Меня и без этого в последнее время достаются со всех сторон. Рафталия должна понимать, что если мы с ней будем заниматься этим самым, то станет ещё хуже. В целом я поняла ситуацию, но что именно вы собрались делать? Вот это. А что? Я поднял руку и погладил Рафталию по голове. Хм, по сравнению с последним разом, когда я это делал, ощущения сильно изменились. Так, когда Рафталия была ребёнком, но теперь выросла, а её волосы стали шелковистыми. Рафталия снова удручённо вздохнула, но немного прозавела и прислонилась ко мне. О, Фьет! Кила опять издевается. И что это за старомодный свист такой? Фьють. Да уж, что ты вытворяешь? Малти тоже вздохнула, наконец-то уловив смысл происходящего, и демонстративно отвернулась. Ну вот, такая шумиха просто из-за того, что я тебе погладил. Это из-за того, что вы ничего не объяснили на Афуме сама. Потому что так смысла бы не было гладить. Я думал, Килла остальные недалеко ушли от Ими и тоже обо всём догадаются. А они... Они проявили чудеса бестактности на уровне Матаясу. По ходу раздумий я продолжал гладить Рафталию по голове. В отличие от Килла, её по груди не погладишь. Вернее, может и погладишь, но это было бы домогательством. И что-то внутри меня не давало на это пойти. Вообще, прилюдно трогать девушек за грудь неправильно. Кроме Килл, это совсем другое дело. А наша собака, кстати, с Адина тоже исключение, сложно сказать. Можешь попробовать пощекотать Рафталии шею, как Рафтяна имя? Вдруг на глаза попался её хвост, наверное, его погладить проще. Заметив мой взгляд, Рафталия тут же прикрыла хвост ладонью. Это немного слишком. Только по голове, пожалуйста. А, понял. Ясно. Видимо, в понимании полулюдей гладить по хвосту неприлично. Возможно, для них это такое же интимное место, как грудь. Нет, просто это Ну, можно только ныне, э, то есть, рафталия остановилась краснее с каждой секундой. Видимо, два хвостатых получеловека выражают свою любовь не тем, что берутся за руки, а тем, что переплетают хвосты. Я такое увидел в Шилтвельте, когда меня возили по городу в Паланкине, сладкие порочки тыкали в меня пальцами, голдели: "Героишата сама благословляет нас", а затем прилюдно заигрывали. Помню, как меня это бесило. И да, это были полулюди, и они держались друг за друга хвостами. Наверняка это зрелище того же уровня, что пара голубков, идущих по улице, держась за руки. Но у меня нет хвоста. А трогать Рафталию за него, очевидно, тоже домогательство. Рафа? Горавтян будто догадался, что мне не хватает пушистости, и покачал определённых хвостом. А, да-да, спасибо. За не имением других вариантов, пришлось гладить хвост Рафтян. Он очень мягкий и напоминает мне Рафталию в первые дни нашего знакомства. Ладно, Нафа-сама, я поняла, о чём вы думали. Поэтому давайте вернёмся домой вместе. Так мы с Рафталией и ушли домой, держась за руки, словно излишне привязанная друг к другу парочка. Тогда, когда мы остались наедине, Рафталия всё-таки разрешила погладить себя по хвосту, только при этом бросила взгляд на окно и сказала, что за нами подглядывают. Надеюсь, после этого моё окружение хоть немного угомонится. Кстати, тем же вечером, незадолго до отбоя, Кило и остальные дети облепили Рафталию и попытались выяснить, что это такого с ней делал. А я что? Я только хвост гладил. Вроде бы Рафталия смогла как-то выкрутиться и уйти от неудобных вопросов.